Глава 39. Замираю на полушаге, совершенно ошарашенная тем, что вижу. Два керни. Два мужа. Два совершенно одинаковых блондина. Они, присветлый помоги, даже одеты одинаково. Предельно ясно, что один из них точно не настоящий. Ну, боги, как мне понять, кто? Не слушай его. Обеспокоенно глядя на меня, произносит тот, что ближе. Это порождение магии волка. Он хочет запудрить тебе голову, чтобы ты не могла нас спасти. Звучит правдоподобно, но некоторые моменты в его поведении пугают, невольно пячусь, что вызывает хмурую морщинку между бровей у того Керня, что был уже в храме. Как же, как же мне понять? Новоприбывший Керни влетает в храм, спешит ко мне, тем самым пугая. Стой! Я отбегаю, стараясь держаться подальше от обоих. Прислушиваюсь к своим животным инстинктам. В конце концов, должен же быть от этого какой-то прок. Но они молчат. Хуже того. «Симон!» Зову я и оглядываюсь в надежде, что мой пушистый заступник еще не сбежал. «Ты чувствуешь запахи?» Ответом мне служит тишина, а потом раздраженное шипение. «Похоже, что нет». «Я как будто забыл, что должен чуять носом», — подрыкивая, говорит кот. «Видеть, вижу, слышать, слышу, все чувствую, кроме запахов». Кот спрыгивает с окна и устраивается рядом со мной, то ли желая спрятаться за мной, то ли охраняя. «Это магия храма», — отвечает новый Керни. «Тут раньше совершалось столько кровавых жертв» что специально было наведено плетение, которое не дает чувствовать запах мертвечины? Мои опасения подтверждаются. Действительно, ритуальный зал. Действительно, жертвы. Шерсть на загривке встает дыбом, а пальцы на лапах поджимаются, потому что стоит мне только представить, что тут, по этому самому полу когда-то растекалась кровь, я начинаю ощущать себя грязной. «Откуда тебе это знать, если ты не проклятый бог?» — спрашивает старый Керни. «Песец сказал, — сообщает новый. Или волк? Второй Керни делает еще несколько шагов внутрь храма, периодически поглядывая на меня, следя за моей реакцией. Где же эта демоново-животная чуйка? Как мне понять? И сейчас мне нельзя совершить ошибку, она может оказаться слишком дорогой для нас». «Эйра, уходи отсюда!» — говорит новый Керни. «Здесь нельзя долго оставаться. Магия этого места пленяет оборотней. Он обманывает тебя, Эйра. С надеждой в глазах произносит первый керни. Там волк. Стоит тебе попасть к нему в лапы, как он тут же объединится с проклятым богом». «Это ужасно. Видеть того, кого любишь, в двойном экземпляре и не понимать до конца, кто же из них настоящий. И где же эта хваленая истинность? Где все то, о чем так распинались?» умение чувствовать на расстоянии, понимать эмоции. «Это все в тебе», — отвечает на вопрос старой Керни. «Но ты не хочешь ее принять. Но главное, что я ее принял и могу защитить тебя». В груди жжет. «А что, если я действительно до сих пор так и не смогла смириться с истинной связью? Что, если я думала все это время о Керни как о способе избежать Зордана и спасти сестру? Не слушай его, Эйра». — перебивает второй. «Истинность, она или есть, или нет. Она приходит по велению луналикой. Истинность — это высшая степень любви. Дар луналикой. Проекцией, которой я являюсь. Как же все они запутывают?» «Все просто», — говорит первый. «Ты...» Но он не успевает закончить. Второй резко нападает на него и сбивает с ног. Завязывается драка. В полумраке их совсем не различить. Два одинаковых тела пытаются побороть друг друга. «Нашла!» Слышится звон разбитого стекла и падающих на каменный пол осколков. А затем к нам буквально влетает… нечто. Это оборотень в полутрансформации Стоит на двух ногах, но морда лисья, а все мощное тело покрыто шерстью, отливающей ржаной в свете факелов. На нижней части тела сохранилась длинная юбка. Правда, местами порванная, а верхняя половина укрыта лишь плащом. «Лиса?» — удивляюсь я. «Экспериментальный артефакт, он на той и экспериментальный!» Она ведет плечом. «Что-то пошло не так!» «Как ты меня нашла?» — удивляюсь я, когда она рыча смотрит на дерущихся на полу одинаковых мужчин. «Я не тебя нашла!» — отвечает лиса и кивает в сторону обоих керни. «Я его нашла!» Точнее, твоих, А почти у самых стен все, даже самые глубокие нити, будто обрубились. Шла по наитию. То есть у тебя тоже связь с керней не работает? Я смотрю на лесу и надеюсь на положительный ответ. Это же поможет мне понять. Если это так можно сказать... Да, она все порывается, тоже кинуться в борьбу. Но так же, как и я, не знает, за кого болеть. Я не понимаю, как так вышло, что они одинаковые. Удивляюсь я. «Кинжал! Он все же выпил крови керни!» Рычит лиса. «Так ведь?» Я с сожалением вспоминаю о царапине, оставшейся от кинжала, когда меня заставили убить собственного мужа. Это все из-за меня. «Так исправь свою ошибку, Эйра!» Рычит один из керниолов. «Возьми кинжал! Убей проклятого бога! Пора избавить этот мир от его темной угрозы!» «Не глупи, Эйра!» — отзывается второй. «Беги отсюда!» Я отступаю еще на шаг и больно колюсь иглой от броши, той самой броши Керни. В этот момент дерущихся неведомая сила раскидывает в разные стороны, а на стенах вспыхивают ярким пламенем факелы. Я не чувствую ничего магического, но я теперь точно знаю, какой Керни настоящий.